Уже перевалило далеко за полночь, а мы все скакали и скакали по бесконечной степи. Видимо, маг был так напуган боевыми кротами, что гнал лошадей со всей скоростью, на которую они были способны. Я так устала, что уже не ощущала свою многострадальную пятую точку, напрочь отбитую тряской. И, наконец, взмолилась о пощаде. «Леон, я сейчас умру от истощения. Причем рядом смертью храбрых падут все наши животные». «Если ты назвала животным меня, то я тебя прощаю», — мрачно буркнул орк, с усилием растирая поясницу, поскольку сам собирался просить хотя бы о маленькой передышке. «Ладно», — нехотя осадил маг своего жеребца, тот всхрапнул и послушно перешёл на шаг. «Просто я надеялся к вечеру добраться до места нашего лагеря». «Исправительно трудового, что ли», — хохотнула я, с трудом слезая с пушистикой, растирая болезненно затекшие от долгой скачки ноги. «Именно так!» — невозмутимо ответил мужчина. «Ты в этом лагере будешь исправлять несносный характер и трудиться, не покладая рук. Пора начинать подготовку к императорскому отбору». «Ну, это мы еще поглядим!» — взыграл во мне дух противоречия. «Значит, я буду ума набираться, а вы прохлаждаться в этот момент не пойдет!» «Почему же прохлаждаться?» — пожал плечами Леон. Ли «Лишняя тренировка во владении оружием никому не повредит». Да и Гаяну не мешало бы обучить правилам поведения в столице и при дворе, а то всю жизнь дикаркой прожила. Амазонка закашлялась от такого резкого перехода на личности, но промолчала, лишь ядовито ухмыльнулась. Ох, не завидую я могу. Ему и в страшном сне не привидится то, как может отомстить оскорбленная женщина. — Ты чего бабу обижаешь? — поспешила я на помощь своей бывшей рабуне. «Или утренних слов простить не можешь, что не в ее вкусе оказался?» «Вот еще». Нарочито равнодушно пожал плечами маг. «Я бы и сам на нее никогда в жизни не посмотрел, предпочитаю более воспитанных дам». «Слышь!» — потихоньку начала я раздражаться. «Тогда тебе точно не с нами по пути. Чай не с высшим обществом разговариваешь. За такие слова и полбу можешь получить». Леон высокомерно фыркнул, но продолжать свои нападки благоразумно не стал. А я, немного размявшись после утомительной скачки, завалилась на зелёную травку возле ближайшего деревца. Примерно час назад среди однообразной унылой степи начали появляться отдельные, пока низенькие, чахлые деревца. Теперь же мы остановились около молодой рощицы, в тени которой можно было спрятаться от жары. Однако животные почему-то жались на самом солнцепёке, не решаясь войти в негустой лесок. Даже пушистик держался поодаль. Я лениво сорвала травинку и положила её в рот. «Мы сегодня есть будем», — неожиданно для меня произнес орк. «А то Татьяна уже на подножный корм перешла. Ещё похудеет. Что тогда делать будем?» «Отвали», — добродушно посоветовала я ему. «Не твоё дело, сколько я вешу и чем питаюсь». «Очень даже моё», — вновь огрызнулся тот. «Уже достал постоянно смотреть на то, как ты что-то жуёшь. Ты, наверное, спать не ложишься без куска жареного мяса, «Никакой пользы от тебя. Один убыток». «Ты чего это?» — искренне удивилась я. «Или тебе жить надоело? Убыток от меня. Лучше вспомни, как я ваши шкуры от амазонок спасала. Или забыл, как драпать собирался, хозяина бросив». Про драпать я, конечно, погорячилась. Орк в той неравной битве сражался весьма и весьма достойно. Но кто это, кроме меня, знает?» «Правильно, никто. Леону тогда не до нас было. Он по своему обыкновению покорно к смерти готовился. Пусть орк теперь повыкручивается, нечего оскорблениями бросаться. По поводу моего веса шутить столько мне позволено, и никому более». Ервинг покраснел и открыл был рот, потом закрыл, так и не придумав, что сказать в ответ. А вот Леон на удивление оживился. «Драпать, значит, решил», — весело повторил он, подходя вплотную к своему соратнику. Какие мы храбрые. Клятву на крови в верности до смерти сразу же позабыл, не бойся. Чего уж мелочиться, коли хозяину жить совсем чуть-чуть осталось. Надо сбежать побыстрее, чтобы самому в живых остаться. Не твое дело, — хмуро буркнул Ярынка, тводя глаза. Из тебя вообще хозяин аховый. Клятву насильно выбил. Я тебя просил меня из реки вытаскивать. И вообще не тонул я тогда. Топился специально. Невеста от меня ушла. А тут ты со своей помощью и воплями «я тебя спас, ты мне жизнью обязан, будешь отрабатывать, пока не отпущу». В таком случае мы оба рабы Татьяны, как и Амазонка, впрочем. — А я и не отказываюсь, — хмыкнула Гаяна. — Я, в отличие от мужиков, всегда свои долги отдаю. Тоже мне сильный пол. Ню не распустили, да я таких один на один голыми руками убивала. Сопляки. — Чего? Мигом обернулся к ней маг. «Ты кого сопляком назвала?» «Тебя, конечно», — спокойно повторила Амазонка. «Могу еще как-нибудь похлеще обозвать. И только попробуй, чего возразить. Это тебе не над шеей безоружной женщины мечом размахивать. Нынче я тебе такую стачу дам, что вовек не оправишься. Ты лучше объясни мне одну вещь. Всегда узнать хотела. В магии идут только импотенты или по жизни неудачники, или еще какая причина есть, по которой вы от женщин шарахаетесь?» он побагровел и захрипел, словно в предсмертной агонии, а я уважительно покачала головой. Сильный ход. Точнее, удар ниже пояса. Затем удобно уселась на землю и приготовилась дальше смотреть увлекательнейший спектакль. Вот что голод с народом делает. Того и гляди, горло друг другу перегрызут. — Да я знаешь, что с тобой сейчас сделаю! — справившись с возмущением, заорал маг. Я сейчас твои поганые слова тебе же в глотку заколочу. Нашлась праведница, будет мне тут морали читать. На себя посмотри. Ни семьи, ни воспитания. Понятно, почему мужчина насильно брала. Кто ж на тебя по доброй-то воле посмотрит? Вот и приходилось, наверное, под страхом гибели несчастных заставлять. А потом убивать, чтобы никто не рассказал, какая ты на самом деле ужасная в постели. — Чего? — тоже повысила голос Амазонка. Да любой из них был счастлив, когда умирал, потому как провел последнюю ночь в таких удовольствиях, которые тебе не снились. Разве в обычной жизни они могли бы рассчитывать на такое чудо? Секс с косматым чудовищем. Перебил ее маг. Я задумчиво почесала нос. Но это он зря. Не такая уж гаяная косматая. Просто шевелюра буйная и слегка непричесанная. Зато в драке в такое удобно пальцы запускать. Сейчас ты пожалеешь о том, что вообще на свет родился. На удивление спокойным тоном отозвалась Амазонка. — Эй, Арчина вонючая, тащи сюда меч, будем твоему хозяину голову отрубать. — Да почему я вонючий-то? — взвыл от негодования Ерынк. — Я, между прочим, моюсь чаще вас всех вместе взятых, и блох у меня нет. — Без разницы, — презрительно процедила сквозь зубы Амазонка. — Все равно низшее существо по сравнению с человеком. Я глубокомысленно хмыкнула и записала еще одну очко насчет амазонки. Нет, интересно все-таки, что за муха их окусила? Впрочем, пусть ругается. Плохонькое, но развлечение. «Тащи меч», — повторила Гаяна. «За одно и тебя от кровного обещания освобожу. Неужели не надоело во всем неудачнику подчиняться?» Ярынг недолго думал. Уже через несколько мгновений клинок был в руках амазонки, а сам орк, довольно улыбаясь, отбежал в сторону. Сделал гадость и счастлив. Это мне знакомо. И он потянулся, разминаясь, затем с легким шорохом вытащил из ножен свое оружие. Тут я заволновалась. Как-то моментально происходящая ссора перестала радовать. «Вы что, сдурели?» — попыталась я вмешаться. «На капусту друг друга пошинковать решили». «Вот именно», — через плечо бросил мне маг. «Не лезь не в свое дело, толстуха, иначе и тебе достанется». Я обиженно засопела. «Вот оно как!» «Ну и пусть тогда Гаяна его на мелкие кусочки расчленит, не жалко! Хам и грубиян!» Гаяна медленно, осторожно кружила вокруг Леона, словно не решаясь первой напасть, а он внимательно следил за ее перемещениями, пока не предпринимая никаких действий. Я встревоженно наблюдала за приготовлениями к схватке. ох не нравится мне все это! Как бы одной в столицу не пришлось ехать!» Я даже не заметила тягучего движения, которым Амазонка незаметно скользнула вперед. Раздался звон мечей, особенно пугающий среди тишины воцарившийся окрест. Удары наносились с такой скоростью, что я не успевала следить за ними. Да, все-таки повезло, что при первой стычке мне хватило ума Гаяну на кулачный бой вызвать. Ежели бы холодным оружием тогда бились, Амазонка бы меня за пару секунд освежевала. Тем временем Гаяна ушла от очередного замаха Леона, Я отпрыгнула назад, тяжело дыша, вытерла одной рукой пот и вновь крепко сомкнула пальцы на рукояти клинка. Маг презрительно усмехнулся, а я всерьез забеспокоилась. Отступать-то ни один из них не собирался! И рынок неразделяемой тревоги возбужденно потирал у невдалеке, видимо, предчувствуя скорое освобождение от надоевшего хозяина. Я решительным шагом отправилась к нему. «Отстань, толстуха!» Попробовал повторить недавнее ругательство мага-орк и тут же заухал, когда я легко встряхнула его за шкирку. «Слышь!» — Пока миролюбиво произнесла я, припирая его к ближайшему дереву. «Не зли меня! Лучше думать давай, как Леона с Гаяной разнять!» «А зачем их разнимать?» — искренне удивился орк. «Пусть Амазонка убьет это ничтожество, а еще лучше пусть оба погибнут. Надоели, уже мочи нет. Да и тебе лучше будет!» Небось, каждую ночь во сне императорскую корону примеряешь. «Ну?» — Шарашина призналась, я гадаю, куда клонит Ерынг. «Так вот, не бывать этому!» — прошипел орк мне в лицо. «Сдохнешь ты, как и остальные. А ежели не сдохнешь, то мертвым позавидуешь. Почему, думаешь, невеста родимую каждый год собирает?» После первой брачной ночи император вновь вдовцом становится. Я задумчиво нахмурила лоб, переваривая неожиданные слова Ерынга, как вдруг позади вновь послышался шум поединка. Леон с Гаяной, передохнув немного, заново принялись выяснять отношения. И так рьяно вступили в схватку, что мне пришлось выкинуть из головы все посторонние мысли и срочно искать выход из сложившейся непростой ситуации. Дело это оказалось весьма тяжелым. Я то и дело отвлекалась, напряженно грызя ногти при особенно опасных выпадах. В голове было пусто, как шаром покати. Совершенно непонятно, почему все друг на друга так взъелись. Но отпустили по поводу друг друга пару сомнительных шуточек. Но ведь и раньше не гнушались ими. Сейчас-то что изменилось? Не понимаю. Погрузившись в невеселые раздумья, я совершенно упустила из виду орка. А зря, как оказалось. Воспользовавшись тем, что я перестала за ним следить, он попытался огреть меня сучковатой палкой, подобранной в ближайшей канаве. Спасла мой затылок от увесистого удара случайность. Именно в этот момент я чихнула, да так оглушительно, что рука мерзавца дрогнула, и палка лишь прошлась вскользь по плечу. Хотя даже такой малости хватило, чтобы рука онемела и перестала слушаться, а я взвыла раненым зверем. — Ты что, сдурел? — отпрыгнула я в сторону, хватаясь другой рукой за ушибленное плечо. — Давно пора тебя прикончить. С нехорошим блеском в глазах пробормотал орк, наступая, держа на изготовку дубину. Только и знаешь, что драться, сквернословить и объедать нас — ни капли пользы. Я набычилась и подобралась, следя за движениями Ярынга. Удобного момента не пришлось ждать долго. Все-таки не приучен был орк к настоящим боям без правил. Поэтому мне не составило труда перехватить его руку при очередном замахе. А дальше элементарно — дернуть на себя и со всей дури звездануть кулаком по лицу. Даже костяшки расшибло об этого негодяя. Орк с диким визгом отлетел на пару метров, с грохотом упал на землю, затем удивлённо посмотрел на меня, всхлипнул и зарыдал в полный голос. «Ты чего дерёшься?» Сдавленно давленность проныл он. «Чего я тебе сделал? Сидел спокойно, никого не трогал, а тут ты подходишь и бьёшь!» «А дубиной кто меня бил?» — возмущённо спросила я, подбирая палку. «Кто?» — невинно захлопал глазами ерынг. Между прочим, я вообще немного задремал, поэтому при всем желании не мог проследить, с кем ты там успела поругаться. Я захлебнулась от негодования. Это ж надо какая наглость. Мне в глаза смотреть и врать при этом. И вдруг осеклась, заметив, с каким ужасом орк перевел взгляд на до сих пор сражающихся мага и амазонку. «Ой!» — тихо изумился он. «А чего они не поделили-то? Вмешаться же надо, не то убьют друг друга». «Да что ты!» — язвительно воскликнула я. «Кто бы мог подумать? Интересно, а кто это Гаяни меч притащил? Или не ты?» «Я?» В голосе Ерынга было столько оскорбленной добродетели, что я даже засомневалась, не привиделась ли мне недавняя сцена в кошмаре. «Татьяна, я не понимаю, о чем ты?» «Ладно», — с подозрением протянула я. «Забавно. Пойдем тогда разнимать, коли не врешь». Орк кряхтя поднялся и двинулся ко мне. Сделал шаг и нахмурился. Второй злобно ухмыльнулся. Я с легким недоумением наблюдала за тем, с какой быстротой на лице Еренга меняются выражения. В мозгу что-то щелкнуло. Я вспомнила странное поведение животных, и, наконец-то, происходящее стало проясняться. «Ну что, толстуха?» — зашипел орк, подходя вплотную. «Мало тебе. Еще хочешь получить?» «Понятно». Произнесла я почти ласково, отталкивая рынка за пределы рощи. Тот попятился и опять бросил на меня недоуменный взгляд. «Чего толкаешься?» Прахныкал орк. «Мало того, что чуть все зубы не рубила, добить теперь решила». «Короче, слушай сюда», — сказала я тоном неприемлющим возражений. «Я не знаю, что тут происходит, но стоит тебе подойти ближе, как ты превращаешься в злобное чудовище, помешанное на убийствах. Не знаю, чем такую странность объяснить». «Заклинание ненависти?» «Моему удивлению, орк не стал меня высмеивать, а сразу же поверил». «Во время войны этим увлекались, чтобы обезопасить поселение». «Потом расскажешь». Прервала я разглагольствование еринга «Надо Леона с гаяной тут вытащить». «Ну как?» Орк смущенно заерзал. «Я не смогу тебе в этом помочь. Сам же первый на тебя нападу». «Стой тут». — приказала я, — авось выманю драчунув из роще, не силой, так хитростью. — Удачи, — от души пожелал мне орк. А я, глубоко вздохнув, поспешила на помощь нашим спутникам. Лион все еще яростно бился с Гаяной. Удивительно, и как только не устали мечами махать, я боже, давно без сил валялась. А этим все ни по чем. Хотя схватка явно не прошла для них бесследно. У мага поранена левая рука, пусть не глубоко, но разорванная рука в рубашке напитаться кровью. Амазонка тяжело припадает на ногу. Но никто отступать и не думает. «Эй, вы!» — окликнула я. «Ага, сейчас! На меня ноль внимания!» Пришлось кашлянуть и заорать в полный голос. «А ну прекратить, кому говорят!» «Отстань, толстуха!» Через плечо, не оборачиваясь, устало бросил маг. «С ней закончу, тобой займусь. Подожди немного!» — А не испугаешься? — поинтересовалась я. — Со мной-то потяжелее будет справиться, чем с хлипенькой девицей. — Ты кого эта хлипкая обозвала? хищно оскалилась Амазонка. — Тебя, конечно, — спокойно звалась я. — Не рожи ведь, не кожи. Так, стыдоба. Кости одни. Наверное, ни один мужик на такое по доброй воле не посмотрит. — Кто бы говорил? — огрызнулась Гаяна. — А я женщина в самом соку. — горделиво усмехнулась я. — Не чита тебе. Понятное дело, такие сопляки, как Леоны, смотреть в мою сторону страшаться, потому как не по ним лакомый кусочек. — Сопляк? Леон переглянулся с Гаяной и неожиданно опустил оружие. Затем они, словно по команде, посмотрели на меня. На миг мне стало страшно, поскольку в их глазах не оставалось ничего человеческого, лишь животное злоба и ненависть ко всему на свете. «Да вам, слабакам, и вдвоем со мной не справиться!» После краткого замешательства продолжила я ехидничать. «Даже жаль связываться, за на ненароком плакать начнете!» «Кровавыми слезами умоешься», — мрачно пообещал Леон. «Уж не ваши, мили!» — передернула я. И тут они бросились на меня, без всякого предупреждения, одновременно, будто до сего момента долго в этом тренировались. Я довольно ухмыльнулась и припустила прочь со всех ног. «Дурная, что ли, с двумя буйно помешанными на мечах биться?» «Мой план был всем хорош. Только одного я не учила. И Гаяна, и Леон явно превосходили меня в скорости. Я изо всех сил пыталась прибавить ходу, но получалось плохо». Сразу же противно заколола в боку. Ну, не научена я быстро бегать, что поделать. Радует, что мы были не так уж далеко от того места, где я орка оставила. Напрямую так вообще рукой подать. Вот только промеж деревьев петлять пришлось, то и дело меняя направление бега, чтобы увернуться от чересчур шустрых бывших друзей. «Заходи сбоку». Неожиданно раздался рядом мужской голос. Я скосила глаза и с ужасом заметила, что меня обходит Амазонка, преграждая путь к спасительному открытому участку. Пришлось круто забрать влево. — Татьяна! — раздался рядом крик Орка. — Давай сюда, быстрее, немного осталось. Я поднапряглась, пытаясь увеличить скорость. Куда там? Сбоку мелькнула смазанная тень, и я полетела на землю, сбитая с ног. Секунда, и я уже распласталась во весь рост. Она мне восседал да нельзя, довольный ли он, держа меч на изготовку. «Прощайся с жизнью!» Медленно с расстановкой прошептал маг, отводя руку для удара. Я жалобно взвизгнула, пытаясь пробудить в сердце убийцы хоть каплю сочувствия. Пустое. Маг лишь веселее заулыбался. И вдруг закатил глаза, заваливаясь на бок. Я облегченно вздохнула. Есть, наверное, справедливость на небесах, коли спасение всегда так вовремя поспевает. Рано я обрадовалась, только я попыталась встать, как из кустов разъяренной кошкой вылетела амазонка. А ну прекрати! Рявкнула я каким-то чудом уворачиваясь от меча и прячась за ближайшим тоненьким деревцем. И не подумаю! Огрызнулась Гаяна, ловко срубая ствол и оставляя меня беззащитной. Я уныло наблюдала, как маньячка в облике некогда услужливой рабыни не приближается при всем желании обогнуть ее и выбраться из этой проклятущей рощицы у меня не получится Гаяна прямо на дороге стоит а проверять насколько лес в другую сторону протянулся нет ни сил ни возможностей ни мне самозонкой скорости бега и выносливости тягаться Гаяна сделала еще один шаг ко мне навстречу и неожиданно запнувшись на ровном месте без малейшего вскрика упала что за напасть подучая ее вместе с леоном что ли поразило попал Раздался радостный крик орка, объясняя причины такой странной болезни. За время моего интенсивного общения с обезумевшими друзьями Ярын где-то раздобыл около десятка крупных камней и метко кидал их издалека, внося тем самым посильную помощь. Я устало опустилась на траву и немного дрожащими руками утерла пот. Эх, жаль все-таки, что Леон отучил меня от пагубной привычки. Сейчас бы самое то перекурить. «Татьяна, ты как там?» Волновался в отдалении орк. «Жива?» «Еще как!» — мрачно буркнула я. «Сейчас передохну малость и потащу этих глупков!» «Я бы тебе помог!» — смущенно хихикнул Ерынк. Но само понимаешь...» <свят> «Да ладно!» — скривилась я в подобии улыбки. «Понимаю. Однако что-то слишком часто в последнее время мне эти отнюдь нелегкие тушки на своем хребте приходится таскать. Совсем обнаглели». Немного отдышавшись и уняв бешеное сердцебиение, я встала и, взяв мага за ноги, потащила его корку. он пару раз крепко ударился об узловатые корни деревьев, но мне, если честно, не было его жалко ни капельки. Свалив бесчувственное тело мага около Ерынга, я отправилась в обратный путь за Амазонкой. Примерно через десять минут наша компания оказалась в полном сборе — Орк привычно хлопотал около хозяина и девушки, а я неторопливо перебирала в уме события сегодняшнего дня. «Слышь», — окликнул я Ирынга, — «ты что-то там про заклятие ненависти начал рассказывать. Продолжай». «Я не уверен, одобрит ли это лион. Несколько неуверенно отозвался Орк, но затем, посмотрев на мирно сопящего мага, более твердо произнес. «Впрочем, ты сегодня спасла нам жизни, так что имеешь полное право знать». Заклинания ненависти обычно устанавливали во время войны вокруг крупных поселений. Это служило своего рода защитой, что захватчики скорее перебьют друг друга, чем доберутся до жилья. Конечно, иногда находились перебежчики, которые за хорошую плату указывали путь в обход, но в любом случае терялся эффект неожиданности. Большому войску тяжело пройти незамеченным по лесным тропкам, да и узкие проходы защищать легче. Только не думал я, что не все заклятия после войны сняли и, по правде говоря, не слышал о каких-то поселках в окрестности. Правда, иногда к такого рода колдовству прибегали, когда хотели скрыть какую-нибудь ценную вещь от посторонних, но я никогда не слышал о могущественных артефактах в здешних краях. — А на меня почему заклинание не подействовало? — не унималась я. — Не знаю. — пожал плечами орк. — Может, подарок Градук помог? — У тебя же на шее один из самых сильных защитных амулетов, о которых я когда-либо слышал. — Понятно, — буркнула я. — Меня ещё вот что интересует. Вы тут ругались по-разному. Я понимаю, конечно, что не по своей воле, но можно ли по этим ругательствам судить об истинном отношении человека к тебе? — Прости, Татьяна, — покраснев тихо сказал орк, будто становясь меньше ростом. — Я могу себе представить, что наговорил тебе. Заклинание ненависти любую черту человеческого характера превращает в невыносимую. То, что раньше умиляло и казалось лишь забавной особенностью, становится в пристрастных чужих глазах тяжким и непростительным грехом. Если я и обидел тебя, то не со зла. Но ничего нового заклинания в ум человека вложить не в силах, так? Переспросила я, нетерпеливо обрывая извинения Ерынга. Нет. Покачал тот головой, просто раздувая тоже существующие недостатки до ужасных размеров. «Занятно», — протянула я, вспоминая слова орка по поводу императора. «Очень занятно». Наш разговор прервал слабый стон мага. Леон очнулся и с недоумением ощупал свой затылок. «Что со мной?» — с трудом прошептал он. «Ничего не помню». «Неудивительно» холодно произнесла я. Хотя оно и к лучшему. Ирынк вновь залепетал маловразумительные извинения, но увидев, что я его не слушаю, принялся растолковывать суть происходящего Леону. Тот вначале никак не мог поверить, что чуть не пал смертью глупых от рук Амазонки, но неглубокая рана на левом предплечье убедила его лучше всяких слов. Леон кряхтя поднялся и, опираясь на плечо верного орка, подковылял ко все еще лежащей без сознания Амазонке. Там он застыл, вытянув вперед ладонь и шепча что-то себе под нос. Вспыхнул яркий голубоватый свет, и Гаяна открыла глаза. Затем настал черед амазонки, оказать могу любезность залечить его боевые царапины. Перевели в порядок и орка. «Про меня забыли!» — буркнула я, вытягивая вперед руку, все еще ноющую от удара палкой. Леон, виновато пряча глаза, быстро и без слов вылечил мое плечо. Тем временем Гаяна сбегала и привела наших животных, которые оказались умнее остальных и в самом начале сбежали из рощи. Я задумчиво наблюдала за суетливыми сборами компании. Троица, видимо, осознавая смутную вину, боялась лишний раз обратиться ко мне с просьбой. Понятное дело, кому же понравится тот факт, что рядом есть человек, который все это время оставался в твердой памяти и здравом уме? Ну вот что. Пришлось мне произнести прочувственную речь. «Я знаю, и вы знаете, о чём мы все думаем. Скажу сразу, я не держу зла и не собираюсь вспоминать всё то, что вы мне и друг другу наговорили. Со всеми бывает. К тому же я тоже не ангел. Давайте считать, что у меня есть небольшой аванс на один пьяный дебош, во время которого вы будете вынуждены узнать всё, что я о вас думаю. Идёт? Спасибо», – тихо произнёс Мак. — Ты вновь спасла нас, Татьяна. — Да ладно, — хмыкнула я. — Мне уже не привыкать. Ты мне лучше вот что скажи. Не собираешься ли проверить, что при помощи такого колдовства охраняют? — Я бы с радостью, но как? — удивленно вскинул брови маг. — Стоит только сделать шаг в рощу, как все повторится. А снять заклинание собственными силами вряд ли получится. Слишком много сил идет на это. — Тогда пойду я. Решительно произнесла я. Больно любопытно. Исключено. Покачал головой Леон. Слишком опасно. Здесь могут скрываться и другие не менее опасные ловушки. Леон прав, Татьяна. Поддержала недавнего злейшего врага девушка. Тут работал очень и очень сильный маг. Коля сумел так мастерски наложить столь энергоемкое заклинание, ведь ни я, ни Леон даже не почувствовали ни «Значит, вполне вероятно, на другие милые шалости неведомый кто-то тоже не поскупился. В таких вещах не принято мелочиться. Предпочитают перестраховываться». «Жаль», — огорченно протянула я. «Не беспокойся, Татьяна», — одними краешками губ улыбнулся маг. «Мы можем вернуться сюда позже, когда будем лучше подготовлены. Думаю, этой тайне уже несколько десятилетий. Еще немного времени она подождет». И потом, к тому времени, я стану императрицей и сумею помочь вам людьми. С некоторым вызовом сказала я, внимательно следя за реакцией мага. Конечно, — спокойно отозвался он. Не сомневаюсь в этом. Гаяна в ответ на эти слова опустила голову и как-то грустно хмыкнула. Сама собой вспомнилась сцена в фургоне, когда маг что-то шептал амазонке. Нет, все-таки на редкость занимательные дела творятся у меня за спиной. Злополучная роща давно осталась позади, а я все думала и думала. Интересно, в какую передрягу я угодила на самом деле? Впрочем, сейчас от меня ничего не зависит. Скоро я и так все узнаю.